Итальянский гараж. Белля Ахмадулиной. Пол — мозаика, как карась, Спит в палаццо ночной гараж. Мотоциклы, как сарацины Или спящие саранчихи. Не Паола и не Джулиетты Дышат потные шевролеты как механики фрески джота отражаются в их капотах реют призраки у воин и краж что вам санится ночной гараж Алибарды или тираны или бабы из ресторана лишь один мотоцикл притих самый алый из молодых что он бодрствует завтра святки завтра он разобьется в смятку пельсины аплодисменты расшибающиеся бессмертны мы родились не выживать, а спидометры выжимать алый конченый жарь жарь только гонщицу Очень жаль.